Что же касается разбойников, то они через некоторое время снова пришли в сокровищницу и, войдя туда, не нашли трупа Касима. И тогда они поняли, что об их деле проведал не один соперник, и что у убитого есть сообщники, и что дело их стало известно среди людей. Это очень встревожило разбойников и сильно опечалило их. Они проверили, сколько богатств взято из сокровищницы, и оказалось, что взято очень много. Тут они пришли в великую ярость, и предводитель их обратился к ним и сказал. «О богатыри, доблестные в бою и в сражении! Пришло для вас время возмездия и мщения!» Мы думали, что сокровищницу открыл кто-нибудь один, а их оказывается много, и мы не знаем, сколько их человек, и нам неизвестно их место жительства. Мы не жалеем своей души и подвергаем себе опасности гибели, собирая эти богатства, а кто-то другой пользуется ими, не трудясь и не утомляясь». Это зло великое, и мы не можем его терпеть. Нам непременно нужно придумать хитрость, чтобы добраться до нашего врага, и если уж он нам попадется, я отомщу ему самой страшной местью и убью вот этим мечом, хотя бы моя душа погибла. Теперь пришло время действовать и проявить смелость, мужество и отвагу. «Разойдитесь по деревням и селениям и кружите по городам и землям и распытывайте и спрашивайте, не разбогател ли какой-нибудь бедняк и не похоронили ли недавно убитого. Быть может, вы так выследите нашего врага, и Аллах сведет вас с ним. Особенно нам необходим теперь человек хитроумный и ловкий на обман» отважный, как подобает мужу. Пусть отделится от нас и ищет здесь, в городе, ибо наш враг обитает в нем, наверное, и без сомнения. Пусть перередится он в одежду купцов и украдкой проникнет в город. Он должен разведывать новости и расспрашивать о случившихся там делах и событиях. Кто умер или убит в недавнее время? где дом и семья умершего, и как пришла к нему смерть, и, быть может, он найдет того, кого ищет, ведь дело убитого не остается сокрытым, и рассказ о нем распространяется в городе и знает эту историю старый и малый. И если захватит он нашего врага или расскажет, где он находится, мы будем ему обязаны великую милостью» и я повышу его сан и чин и назначу его своим преемником. Если же он не выполнит требуемого, не исполнит того, что обещал, и обманет наши надежды, мы будем знать, что это жалкий дурак со слабым умом, неспособный на хитрость и лишенный сноровки. Мы накажем его тогда за плохую работу и недостаток усердия, и убьем его постыднейшим образом, ибо не нужен нам человек с малым мужеством, и нет пользы оставлять жить лишенного прозорливости, ведь искусным вором будет только человек ловкий, знающий всякого рода хитрости. Что вы скажете на это, о смельчики, и кто из вас возьмется за столь трудное и губительное дело?» И когда они услышали слова предводителя и обращенные к ним речи, они одобрили его мнение и приняли изложенные условия, и все дали обеты и клятву их выполнить. А потом один из разбойников, рослый человек, мощный телом, поднялся и обязался вступить на эту трудную, крутую дорогу, взяв на себя условия, изложенные раньше, относительно которых все согласились. И воры принялись целовать ему ноги, оказывая ему особое уважение, восхваляя его за смелость и отвагу, и восхищаясь его твердостью и решимостью, и благодарили его за храбрость и мужество, восторгаясь его силой и неустрашимостью и предводитель наказал ему поступать осмотрительно и действовать рассудительно, пуская в ход козни, обманы и скрытые ухищрения, и научил его, как войти в город в обличии купца, который по внешности хочет заняться торговлей, а в душе имеет намерение разведывать и выслеживать. Окончив свои наставления, он оставил его и ушел. И другие разбойники тоже разошлись кто куда.